Глава тринадцатая. Фелиса. Я почувствовала дружь во всем теле и ощутила ненавистный запах. Сигареты. Еще с детства меня выворачивала от этой вони. Осторожно открыв глаза, я повернула голову и обнаружила за рулем машины того самого Кирилла Раевского. Окно с его стороны было открыто. Парень откинул голову на спинку кресла. Волосы не спадали на лоб, и я не могла бы понять, Глаза были полуприкрыты, в руке дымилась сигарета. Я пошевелилась. Наконец, оточнулась. Резко произнёс он и покосился на меня. Я приподнялась и поняла, что у кота на втёплый плед. Чёрт, что вообще произошло? Что? Теперь будешь знать, что прежде чем показывать характер, нужно думать. Кирилл сделал затяжку, выкинул сигарету и поднял оконное стекло. Меня этот ублюдок толкнул, а дальше что? прохрипела я и изомаргала. Кирилл серьёзно на меня посмотрел. А потом я разобрался с этим недолёким и забрал себя, чтобы помочь. Филиса, не надо тут ни с кем устраивать конфликты. Это тебе не Франция. Если ты за границей была крутая, то здесь нет. В Рыбовске всё по-другому. Здесь все равны, понимаешь? Ты мне сейчас мораль будешь читать? Тебе какое дело вообще? Он провёл руками по лицу, а потом стукнул по рулю с такой силой, что я вздрогнула. Как меня раздражают такие люди, как ты. Промолчу про благодарность, которую ты могла бы хотя бы выразить. Никто не собирался тебе помогать, кроме подруги, с которой ты пришла, и меня. Я не читаю тебе мораль. Разве ты мне нужна? Просто констатирую факт. Не пререкайся ни с кем в Гринберге, чёрт возьми. Видимо, нужна, если я сейчас у тебя в машине. Эй, понизь самооценку. Я бы любому помог. Это вовсе не потому, что я питаю к тебе чувства, просто я именно такой. Прости, не могу наблюдать, как человеку делают плохо, и пусть он даже полная сволочь. Но если я не помогу, то меня сожрёт совесть. Что за козёл? Совершенно не знает меня, а кидается необоснованными обвинениями. Что? По-твоему, я сволочь? А ты себя видел? Ага, и вижу каждый день. Далеко не идеальный, поверь, сам в курсе. Но меня бесят эти люди, абсолютно все как один, и ты в их числе. Сказать, какая у меня мечта? Поскорее закончить с Гринберг и свалить куда-нибудь подальше. Лицей пропитан грязью. Кажется, говорят, будто это лучшее учебное заведение, где собраны великие умы со всего мира. Чёрт из два. Знаешь, кто там учится? Великие выпендрёжники со всего мира, тупые мажоры, кто угодно, но только не умы. Разве мыслящие люди будут козрять с материальным положением родителей? Я сглотнула подступивший в горло ком и отвела взгляд от парня. А чего глазки отводим? То есть ты не такая? А ты «Ты сын депутата Рябовски!» Раевский засмеялся и убрал волосы с олба. «А я тебе об этом хоть слово сказал? Кстати, непонятно, откуда тебе это известно, и плевать, кто мой отец. Я воспринимаю его как человека, который добился успеха сам. Или думаешь, он родился депутатом? А может, твой папаша родился тем, кем он является сейчас? Я недавно узнал, что ты часто трещишь о своем материальном положении, А самое ужасное презираешь людей, у которых нет столько денег, сколько у тебя. Самое не противно. Я посмотрела Кириллу в глазам, вздохнула и сжала губы. Мне? Нет, не противно. А почему я должна нормально относиться к этим людям? Мне мерзко на них смотреть. Они жалкие, плохо одеваются, как правило, очень глупые. Глупые ты, а не они. То, что ты родилась в богатой семье лишь удачное стечение обстоятельств. Не всем везёт. Ты ежедневно можешь раскидываться деньгами направо и налево, причём это даже не твоё бабло. Если забрать у тебя всё дом, машины, что от тебя останется? Да ни черта. Ты будешь точно такая же, как и они. Я не понимаю, как ты можешь так рассуждать, ведь ты ничего не добилась в жизни. Откуда ты можешь знать что-то о моей жизни? я сорвалась на крик. Давай, хоть одно достижение скажи, я отстану. Во Франции я училась на отлично, а на геометрии ответила так, будто бы треугольник в первый раз в жизни увидела. Что ещё? Я уставилась на него, а потом отвернулась и попыталась открыть дверь, но она была заблокирована. Выпусти меня! Филиса, возьмись ты за ум. Ты меня настолько сильно разочаровала, даже не представляешь. Когда я впервые тебя увидел, что-то внутри подсказало: ты не такая, как алчные твари в Гринберге. Я и правда хотел с тобой познакомиться и узнать, не ошибся ли. Но я охренеть, как ошибся, и просто пребываю в шоке. Ты не такая, как они. Ты хуже половины из них. Открой дверь, повернувшись к нему, заорала я. Нет, я договорю. Парень тоже повысил голос. Помни, всё, что ты имеешь сейчас, в любой момент может исчезнуть. Начни в конце концов хотя бы по-человечески относиться к людям, которые даже на ступеньку ниже тебя. Они такие же, ничуть не хуже. Не будь ты тварью, в тебе же есть что-то светлое, я уверен. В каждом человеке есть. Какая тебе разница? Зачем ты мне сейчас это говоришь? «Ты слишком правильный, поздравляю. Не надо лезть в мою жизнь с дурацкими советами. Я ненавижу таких людей. Я не изменю свое мнение. Мне плевать на нищих и плевать на таких, как ты. Открой дверь и выпусти меня». «А я ненавижу таких, как ты», — негромко произнес он и отвел взгляд в сторону. «Очень жаль, что я ошибся. Ты свободна». Я услышала, как дверь открылась, Сердито посмотрела на парня напоследок и поспешно вылезла из салона. Но вдруг случилось непредвиденное. Ноги подкосились, и я рухнула прямо на асфальт. Думаю, до сих пор не пришла в себя из-за удара. «Чёрт!» — прошипела я и попыталась встать. Из машины выскочил Раевский, взял меня на руки и направился к воротам моего дома. «Я сама могу идти!» Я видел Калин. И, пожалуйста, избавь меня от воплей. Я тоже не горю желанием держать себя на руках. Последний раз тебе помогаю. Надеюсь, мы навсегда разойдёмся. Парень замолчал, а потом удивлённо добавил: "У тебя нет охраны? Не твоё дело". Раевский остановился. Я достала из кармана ключ и протянула парню. Он отпер дверь, открыл её локтем и зашёл внутрь, продолжая держать меня на руках. Вон лестница. Моя комната первая на втором этаже. Парень кивнул и быстро направился в ту сторону. И тебе не тяжело? я нахмурилась. Боже, у меня штанга в спортзале тяжелее, чем ты. Метра с кепкой, ещё и худая. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста, усмехнулся он, с ноги открыл дверь комнаты и зашёл внутрь. Можно аккуратней. Эбеновое древесина. «Да ты сама, как и беновая древесина!» Он кинул меня на кровать и оглядел комнату. Его взгляд остановился на мольберте, и внезапно ко мне пришло осознание того, что я самая настоящая дура. Совсем забыла о чертовой картине. Господи, что Раевский теперь подумает? На лице Раевского появилась ухмылка. Он перевел взгляд на меня, а потом на мольберт и на стену. там весёлая фотография терьри, которую сорвали с доски почёта и кинули в мусорку. Но у Анн Мальбертем были наброски фото. Да, мне, наверное, плевать на этого парня. Он умер, я должна забыть о нём, забыть, как забывают страшный сон. Но ребёнок внутри меня до сих пор кричит, что я обязана нарисовать идеальную картину, над которой похожу тружусь с детства. Кирилл медленно подошёл к Мальберту и скрестил руки на груди. А я просто хотела провалиться под землю. Раевский долго молчал и изучал наброски. Ясна, откуда у нас ноги растут. Кирилл посмотрел на меня и выгнул бровь. Какие ноги? Что ты несёшь? Я попыталась встать, но всё безуспешно. Ты у нас, значит, по Ривмону встреваешь. Охмыльнулся Кирилл. И правда, неожиданно. Кто бы мог подумать, что ты с ним знакома? А я-то думаю, чего фотка с доски почёта пропала? Ты её содрала? Как дотянулась? Она вроде достаточно высоко висела. Из его ост вырвался смех. Придурок. Я схватила подушку и кинула в него. Валяй отсюда, пока не огрёб. Ох, как разозлилась. Что, сердечко закололо? А я думаю, что ты злая такая. А у тебя неразделённая любовь, оказывается, а теперь он ещё и пропал. Ты поэтому с катушек слетела. Ты можешь заткнуться. Я встала с кровати и поковыляла к нему. Что ты вообще можешь знать? Какая неразделённая любовь? Он был моим другом детства. Ржёшь сейчас, как последний идиот и ничего не соображаешь. Он умер. Зачем ты такое говоришь? На физиономии Кирилла опять появилось охмылка. И это окончательно убило меня. Я ему про смерть человека, а он веселится. Ах, да, точно, умер, проговорил он. Ты что, не доразвитый? выпалила я. Какого чёрта ты улыбаешься? Если ты сдохнешь, я тоже порадуюсь. Вот весело ухо будет. Ладно, оставлю вас наедине. Нет желания больше с тобой разговаривать. Не благодари за помощь. Удача. Он углянул на портрет, а потом направился к двери. А я и не собиралась благодарить. Даже не сомневался, ответил он и вышел из комнаты. Я поплелась к окном, обиделась в том, что он уехал, и закрыла глаза. Господи, теперь ублюдок всем расскажет. Грёбаный Тери, почему я не могу его забыть? Схватив банку с красной краской, я разом вылила всё содержимое на картину и на фотографию, которая висела напротив Мальберта. Душа сразу заныла, алые капли медленно стекали по лицу на фото. Я смотрела на всё это, и сердце разрывалось на части. Я устала. Так устала от того, что он не выходит из моей головы. Его больше нет в мире. Неужели нельзя просто забыть о прошлом и жить настоящим? Ну же, Фелиса, ты сильная, ты должна забыть всё и никогда не вспоминать, как бы мерзко это ни звучало, но он умер, и теперь ты должна освободиться. Должна, но что-то я не чувствую освобождения. Неужели память об этих братьях будет сопровождать меня до самого конца? Так не может быть. Просто не может. Я хочу свободы и быть счастливой. Неужели я не заслужила Они внесли слишком много проблем и страданий в мою жизнь. Пусть всё это оставит меня в покое. В голове возникла странная мысль. Я резко отвела взгляд от фотографии Тери, залитой красной краской, взяла из ящика стола ручку, лист бумаги и зажигалку, а потом направилась на балкон. Оказавшись там, я увидела, что упала звезда, а потом ещё одна, и ещё Боже, ведь сегодня ночью обещали звездопад, а я совсем забыла. Оно даже к лучшему. Я верю, что такие моменты поистине волшебные. И тогда я начала писать, практически не задумываясь о том, что хочу сказать. Окунемся в прошлое. Тери и Эфилиса сидели на балконе её дома, наблюдая за солнцем, клонившимся к горизонту. Весь день ребята провели вместе. Гуляли, веселились, смотрели фильмы. День прекрасно начался и окончание его было тоже прекрасным. Лиса, а ты помнишь, что сегодня 3 года, как мы познакомились? спросил Тери после долгого молчания. Фелиса округлила глаза и посмотрела на друга. Господи, я забыла. Тери широко улыбнулся и протянул ей коробочку. А ещё говорят, что парни забывчивые. Охмельнулся он. Возьми мой подарок. Надеюсь, он всегда будет с тобой. Лиса трясущимися руками открыла коробку. Там лежала цепочка с маленьким кулоном в виде короны, внутри которой была крошечная нотка. На глаза девочки навернулись слёзы. Ты для меня самая настоящая принцесса. Я никогда не встречал таких умных и красивых девушек, правда? Я восхищаюсь тобой. Безгранично рад, что в тот злощастный день, когда я не мог выучить чёртов французский, ты подошла ко мне. Один из лучших дней в жизни. Теперь я знаю, что со мной всегда будет такое вот солнышко. Я всегда хотел сестру. Ты для меня ей и стала. В душе Фелиссы безграничное счастье сражалось с огромным разочарованием, и последнее побеждало. Ведь мальчик, которого она любила уже несколько лет, воспринимала её только как сестру. Но она всё равно верила, возможно, когда они станут старше, он поменяет свой взгляд на их дружбу и полюбит её точно так же, как и она его. Филиса достала кулончик из коробки и посмотрела на Тери. "А ты просто самый лучший человек, который когда-либо появлялся в моей жизни. Я всегда буду рядом с тобой, обещаю". "Взаимно". Давай помогу. Он взял кулон и надел ей на шею. И помни, тебя никогда никто не обидит. Я всегда буду твоей поддержкой и защитой. Тери поддавинулся к Филисе и крепко обнял её. Она смахнула слёзы радости, уткнулась ему в плечо и закрыла глаза. Я помню каждый момент, связанный с тобой. Помню наше знакомство и всё хорошее, что ты для меня делал. Этого хорошего в разы больше, чем плохого. Спасибо тебе, Терри. К сожалению, я ничего не знала о твоей жизни в последние годы, хотя обещала быть всегда рядом. Я не сдержала слово, не смогла. Но и ты обещал быть со мной рядом до конца, защищать и поддерживать. Соврал. Ты не обязан любить меня так, как я тебя. Раньше я этого не понимала. Ты навсегда останешься в моей душе. Но я хочу это отпустить. Уйди из моих мыслей, умоляю. Ради всего святого, уйди. Я взяла в руку кулон, который уже не один год висел на моей шее. Жав подвеску, на секунду закрыла глаза и взглотнула, а потом посмотрела на листок с текстом. Искренне надеясь, что это поможет, сложила листок, включила зажигалку и подожгла бумагу. На улице дул сильный ветер. Моё послание в пустоту горело, а пепел улетал ввысь, на небо, где сейчас падают звёзды. Там сейчас находится мой друг, и туда улетают все надежды. Когда Ряна вернулась к Арму, она пребывала в шоке. На все вопросы она коротко отвечала, что просто расстроилась из-за родителей, но на самом деле её мысли были заняты Эдвардом. Она до конца не осознавала, кого встретила. Ей до безумия хотелось, чтобы поскорее вернулся Тери. Она мечтала схватить его за руку и потащить в миржу, чтобы показать Эда. Но было неизвестно, вернётся он или нет, и не исчезнет ли куда-нибудь Эдвард. Малышка грелась у костра и смотрела на падающие звёзды. Никогда прежде она не видела звездопада, и сейчас оказалось словно в сказке. Армо лежал на земле и тоже смотрел на небо. Костёр тихо потрескивал. "Как красиво", восхитилась Риана. "Да уж", поддержал её Армо. "Помню, когда был в Бельгии вместе с дочерью, мы тоже застали это явление, наблюдали со смотровой площадки. Никогда не забуду ту изумительную красоту". Риана отвлеклась от звёзд и посмотрела на Армо. "Дядя Армо, а какой была ваша дочь?" необычный. Ещё будучи ребёнком, она рассуждала как взрослый человек. Как-то раз я спросил её: "Кристина, а какое твоё самое большое желание?" Знаешь, что она ответила? Ряна нахмурилась и покачала головой. Она ответила, что хочет, чтобы в мире не было войны. Тогда я очень удивился, ведь дочке было всего 6 лет. Уже тогда я понял, что она вырастет очень разносторонним, добрым и умным человеком. «Уверен, если бы её не убили, она была бы невероятной девушкой». «А сколько лет ей было бы сейчас?» Армо села и посмотрела на девочку. «Семнадцать. Почти восемнадцать». Рианна с грустью улыбнулась и опустила глаза. Ей сразу же захотелось плакать, ведь она понимала, насколько тяжело терять близких. «Поэтому ты мне её и напоминаешь», — добавил Армо с улыбкой. Не только из-за цвета волос. Просто ты тоже очень умненькая для своего возраста, общаюсь с восьмилеткой, ощущение, что с человеком, повидавшим жизнь, как бы глупо это ни звучало. Спасибо большое, дядя Зармо. Я уверена, Кристина сейчас сидит на облачке и наблюдает за вами. Мужчина кивнул в знак согласия. Я тоже так думаю. Он улёкся на землю и опять начал смотреть на небо. Риана некоторое время шевелила пальцами, а потом всё-таки решилась спросить. «Дядя Армо, а что было в вымышленной истории Терри? Просто вы мне толком ничего не говорили?» «Ой, так сразу всё и не расскажешь», — напридумывал парень добротно. «Но брат у него был, да?» «Ага. Вроде как был брат-близнец, который погиб в авиакатастрофе». Риана помолчала, задумавшись. А как он назвал брата? Армуу усмехнулся и искоса глянул на Ри. Эдвард, прямо как нашего местного бродягу. Потому-то с этого больше всего ржу. Неужели не мог другое имя придумать? По телу девочки пробежали мурашки, а глаза и вовсе непроизвольно наполнились слезами. Теперь она была уверена, Тери вовсе не врал. Это не вымышленная история. грожащим голосом воскзала девочка. "Чего?" Армони, понимающе посмотрел на неё. По щекам Рианы катились горячие слёзы. "Он не брал вам и ничего не сочинял. Я видела в мир же его близнеца, и зовут его Эдвард". Армо изменился в лице, а потом прищурился, подумав, что девочка может его обманывать. "Риана, что за бред?" Даже если так, то в его истории Эдвард жил вместе с ним в Рябовске, а позже погиб. Что ему делать живому в мир же?» «Дядя Арму, я понятия не имею, что за магия такая, но я видела его и разговаривала с ним. Он выглядит точно так же, как Терри. У него голос, как у Терри. «Быть не может, Рианна!» Арму недоверчиво смотрел на малышку. «У них есть лишь одно различие. В этот момент Армо напрягся и, не моргая, уставился на Ри. Он понимал, что она не слышала историю Терри целиком и была не в курсе подробностей, а про различия между братьями и подавно знать не могла, а догадаться о таком невозможно. «И какое же?» — серьезно спросил Армо. «У Эдварда один глаз, Карри». Снова мурашки по всему телу, только теперь у него. Он приоткрыл рот и замер. В голове всё сразу встало на свои места. Теперь он понял, почему парень бесился, когда он Армо не верил ему, почему постоянно возвращался к этой истории, и наконец, почему придумал её. Нет, не придумал. Тери рассказывала ложь не о своей жизни, а о своей жизни.